Глава 51. На поиске отметины. Хейвен. Вот уже несколько часов я сидела возле окна в темной комнате, всматриваясь вдаль. Чендер лежал возле меня на полу, посапывая и лишь изредка от его огненной шерсти озарялась комната, разгоняя сумерки. Я думала о Малире. Никак не шел этот парнишка из головы. Помнила его печальный взгляд, который он бросил в мою сторону, собираясь домой после пополнения резерва. Я хотела ему сказать, что не дадим его в обиду, что все будет хорошо, и к нему приставлена охрана, о которой уже договорился Найхас. Но нельзя было этого делать. Пусть лучше парень будет в неведении и ведет себя естественно. Таким образом, теневику короля будет легче вести слежку, И Малир сам лишний раз нервничать не станет, пытаясь контролировать себя, чтобы не завалить все дело. Уже почти стемнело, но я не спешила включать свет. Не хотела. В темноте думалось легче. По крайней мере, мне. Наехас умчался с Шантаром по делам. Оказывается, они вместе владели одним родником, на котором что-то там произошло. Шан ввалился в нашу комнату, лишая сладкого, и, не обращая внимания на возмущение моего инкуба, утянул его в портал, заверяя, что к утру обязательно вернет. Вот я и сидела в одиночестве, не считая моего Чандора. В планах было многое. Поиски нового жилья, потому что Найхас действительно подарил свой особняк Даяне, а тот, что предложил мне в подарок его величество, был не тем, о котором я так мечтала. Не спорю, отказываться от него я не стала, но и жить в нем не собиралась. Также намечалась свадьба. «Если несколькими часами ранее я хотела ее, то сейчас она ушла из моих мыслей. Спасение Малира было для меня первостепенной важностью, и я верила, что мы поймаем эту гадость, которая пила силы ни в чем не повинного паренька. Утром придет на смену другая королевская тень, а тот, кто провел ночь возле дома кузнеца, должен явиться к нам с отчетом. Сон медленно окутывал, и я поплелась на кровать с камнем на сердце. Уснула почти сразу же, переживания вымотали меня». Проснулась от ласковых прикосновений, осознавая, что это Ней. Он лежал рядом и ласково гладил мои волосы. Его запах вселял успокоение, надежду, что рядом с ним не море по колено. А ведь на самом деле так оно и было. Я знала, что мой инкуб сделает все возможное и невозможное, только бы я была спокойна и счастлива. «Как дела?» Сонно улыбнулась я, открывая глаза. «Да нормально», — тихо ответил демон. Обвал произошел, но никто не пострадал. Зато новые залежи обнаружились, так что нет худа без добра. Просиял Ней. Спустя некоторое время мы спустились к завтраку и только сели за стол, как открылась воронка портала, и из нее вышел теневик. «Прошу простить за вторжение». Вежливо склонил он голову. ширан отложил вилку из рук Ней. «Есть новости о парне». Даяна, Шантар и Шамаль замерли, не понимая, что происходит, ведь вчера мы не успели им обо всем рассказать. Есть. Снова кивнул он. Что-то плохое, да? Не на шутку заволновалась я, ведь лицо мужчины так и говорил об этом. Боги, да не молчите. Я проследил за ним до самого дома. Начал теньевик. Остался неподалеку, наблюдая за входными дверями и окнами. Всю ночь из дома никто не выходил, и никто не входил. «А портал?» — выпалила я. «Я бы почувствовал чужую магию, вашу светлость», — учтиво поклонился он. «Да-да», — закивал Ней, «тени могут и такое». «Что дальше?» Внутри у меня росла тревога с невероятной прогрессией. Я от нервов начала кусать губы и силой сжимать в руки вилку, да так, что даже пальцы начали неметь. «Успокойся, прошу тебя», шепнул мне на Нейхас, чувствуя мое состояние. «Шейрон, что дальше?» Утром, когда парень вышел из дома, направляясь в кузницу, я последовал за ним, но даже на расстоянии мне удалось отметить, что его резерв стал меньше. «Да что за черт!» — не выдержал я. «В дом никто не входил, так?» «Так, ваша светлость!» — подтвердил мои слова демон. «Ни черта не понимаю. Его резерв стал меньше!» Хаотично размышляла я, пробегаясь по услышанной информации и игнорируя шокированные взгляды присутствующих непосвященных. Никто посторонний, замечен не был. Но тогда кто? С ним была в доме только его... Мать. Я замерла, хлопая глазами. Ней. Мое сердце испуганно колотилось в груди. Это что получается? Она пьет своего сына? «Здесь я тоже не совсем уверен», — подал голос теневик «Когда моя смена закончилась, я решил проверить его матушку. Естественно, она меня не видела. Мне хватило доли секунды, чтобы считать ее энергетику. Она слаба резервом, но в ней нет жизненных сил Малира». «А что, собственно, происходит?» — осторожно спросил Шималь, и я, не моргая, повернулась к нему. Кто-то пьет молодого демона. Мы только вчера об этом с Нейм узнали. Пополнили его резерв и представили королевскую тень. Результат слежки вы услышали только что. Мой голос дрожал. Боги, да пусть эта тварь сгорит синим пламенем, заживо сгорит дотла, не теряя сознания от адской боли. Так, все успокоились. Повысил голос Шималь, когда в столовой поднялся Гомон. Даяна, тебе нельзя нервничать. А теперь все слушаем меня. Парня надо осмотреть. Каждый сантиметр кожи. «Колдовка?» Выпалил Шантар. «Вот когда смотрим, тогда и узнаем, сын. Если его мать не причастна, а по всей видимости это именно так, ведь Шейрон не увидел в ней жизненных сил парня, значит, на нем метка колдовки, через которую она его и пьет. Нам надо идти», вскочила я. «Я с вами», спохватилась Даяна. «Куда это?» возмутился Шималь. «Дома сиди». «Ну, папа!» — законючила демоница. «Никаких папа, дитё расти. Шантар останется с тобой». С этими словами мы шагнули в портал, который открыл Ней, выходя перед дверьми кузницы. «Мы с Нейм осмотрим его, а ты побудь здесь», — тихо проговорил Шималь. «Тем более рядом тень, так что переживать не о чем».